Глава восемьдесят третья. Сойер. «Напомни, зачем мы здесь?» — проворчала Дилан, когда мы вошли в магазин. «Потому что Бьянка попросила меня пойти с ней на шопинг, и я не собираюсь делать это одна. Это все равно, что прийти на расстрел. Ты же знаешь, что она меня ненавидит, верно? Ага, и это еще одна причина, по которой я ее пригласила. Какой бы сложной иногда ни была Бьянка, Я все равно считала ее своей подругой. Я надеялась, что если я заставлю свою лучшую подругу и новую подругу провести время вместе, это навсегда положит конец их вражде. Чтобы мы могли проводить время вместе. Просто дай ей шанс, Дилан. Как только ты узнаешь ее получше, поймешь, что она не такая уж и плохая. обеща Погодите, я не припомню, чтобы приглашала убийцу, трахающую моего брата. Нахально встряла Бьянка. Хотя, если подумать, возможно, это была плохая идея, но было уже слишком поздно. Я сделала несколько глубоких вдохов, прежде чем затронуть эту сложную тему. Она не виновата в том, что произошло с Лиамом, Бьянка, и глубоко внутри ты знаешь, что это правда. Она бросила рубашку, которую рассматривала на стол. «Я не хочу, чтобы она была здесь!» Дилан развела руками. «Мне подходит!» Она собралась уже уходить, но я схватила ее за руку. «Не так быстро», — мой взгляд метался между ними. «Я знаю, у вас двоих есть проблемы, но также и кое-что общее, очень важное». «Боже», — воскликнула Бьянка, «у меня нет ничего общего с ней». «Вы обе любите Джейса», — напомнила я ей. «И это правда несправедливо, что две самые важные женщины в его жизни постоянно ругаются». «Это не моя вина», — начала Дилан, Но я вовремя заткнула ее. Я знаю, и не моя, — тоже принялась спорить Бьянка. Я взглянула на нее. В этом конфликте точно была виновата она. Неважно, я никогда не прощу ее за то, что она сделала. Выражение ее лица немного смягчилось. Но она может остаться, наверное. Немного, но уже что-то. Дилан хотела было не согласиться, но я прошептала ей. Прими оливковую ветвь. Я сжала ее руку. «Ради Джейса». Она посмотрела в потолок и фыркнула. «Ладно». Бьянка провела пальцем по вешалкам с одеждой. «Какой у тебя размер одежды, мисс Библия? Я уже выбрала несколько вещей, но хочу убедиться, что они подойдут». Я глянула на Дилан, потому что не могло такого быть, чтобы Бьянка говорила это мне. Я осмотрела дорогой бутик. Один наряд здесь стоил моей недельной зарплаты. Я думала, ты будешь покупать что-то себе. Ты правда думаешь, что я бы попросила тебя помочь мне выбрать одежду?» Схватившись за грудь, Би фыркнула. «О боже, ты правда так думала, миленькая?» «Ага», — пробормотала Дилан за моей спиной. «Она просто ангел». «Прости, но это... Я не планировала ничего покупать сегодня». Я вздрогнула, когда заметила ценник на платье, который она разглядывала. И даже если бы собиралась, я бы не пошла в такое место. Я не могу ничего себе здесь позволить. Об этом я тоже подумала. Бьянка показала мне свою кредитку. Поэтому я взяла это. Она не в своем уме. Я не позволю тебе заплатить за мою одежду. Бьянка издала раздраженный звук. Слушай, у меня так себе получается с кем-то спорить. Так что давай просто пропустим эту часть, и ты сделаешь то, что я говорю. Она протянула мне короткое белое платье. «При это». «Мало того, что платье выглядело слишком маленьким для меня. Это был не мой стиль совсем». «Нет». Би поджала губы. «Мы друзья, так?» Я настороженно посмотрела на нее. «Ага». «Что ж, как твой друг, я не позволю тебе выглядеть как бездомный». На ее лице отразилось отвращение. «Сначала это было мило, но сейчас уже не очень». «Ну, спасибо». «Я не пытаюсь оскорбить тебя, просто говорю правду. До выпускного пять недель, и я обещаю, ты будешь чувствовать себя просто отвратительно, когда Коула выберут королем, а Кейси — его королевой, снова». Бьянка вернулась к копанию в вешалках. «Кроме того, мне и правда нужен новый позитивный проект, в который я смогу вложить свою энергию. Твое преображение звучит идеально». «Я не могла ей этого позволить. Нет!» «У меня в июне день рождения», — сказала она, перебивая меня. «Считай это очень ранним подарком». «Ей не нужно преображение», — парировала Дилан. «Она прекрасно выглядит». Бьянка состроила гримасу. Сказала девочка, которая буквально живет в потертых джинсах и футболках. «Неудивительно, что вы двое так хорошо поладили. Стиви Уандер может выбрать одежду получше вас, идиотки». Мы с Дилан обменялись раздраженными взглядами. «Ладно», — выплюнула Бьянка, — «не позволяй мне помогать тебе, но потом не приходи ко мне плакать, когда Коул вернется к Кейси после выпускного». Мой желудок скрутило в спазме. Я не думала, будто Коул уйдет от меня к Кейси, однако я ненавидела эту крошечную часть в моем мозгу, которая говорила, что он может уйти к кому-то получше. И под «получше» я имела в виду красивее и стройнее, особенно после колледжа, когда он начнет профессиональную карьеру. Девчонки уже бросались на футболистов, и я даже думать не желала, насколько все станет хуже через пять лет. «Один наряд!» — стиснула я зубы. Бьянка выдавила усмешку. «Три! Плюс платье на выпускной? Стрижка и покраска!» Она достала телефон из сумочки. «Ты примерно знаешь, какое у тебя зрение? Я скажу отцу, чтобы принес несколько образцов контактных линз с работы». «Она же не серьезна!» «Один наряд!» «Никакого платья на выпускной, и мы подровняем кончики». «Вот оно. Компромисс?» «Нет», — Бьянка скрестила руки на груди. «Два наряда. Платья на выпускной, в выбор которого ты сможешь внести незначительный вклад, стрижка-каскад и несколько высветленных прядей у лица». «Оу, и поход в Сефару. Это мое последнее предложение». Сефара. Сеть парфюмерно-косметических магазинов. Я не была уверена, что Бьянка знала, как надо торговаться. А может, и знала? Ведь каким-то образом. Я согласилась. «Я же сказала, что оно не подойдет», — бормотала я, натягивая облегающую красную ткань на бедра. «Кто бы это ни сшил, ему, скорее всего, было начхать, сможет ли человек дышать». Бьянка подошла ко мне. «Ты шутишь, да? Именно так оно и должно сидеть». Я глянула на бирку. «Тут написано, что это шестой размер. Я точно не шестого размера!» «Казалось, только вчера четырнадцатый был мне узковат». Бьянка улыбнулась, поворачивая меня к зеркалу. «Теперь да!» Она распустила мой хвост и провела пальцами по локонам волос. «Слушай, не хочу включать лесбийские штучки, но ты выглядишь сексуально». «Черт возьми! Вау, я выгляжу... иначе...» «Я будто оказалась в комнате кривых зеркал на карнавале, перед тем зеркалом, которое показывало тебя стройнее и красивее. Только это была не фальшивка». Бирос смеялась. «В этом и смысл, глупышка». Я посмотрела на Дилан. «Что ты думаешь?» Она переминалась с ноги на ногу. «Честно?» «Конечно». Я ничего другого от нее и не ждала. «Ты не похожа на себя». «Если честно, ты немного напоминаешь одну из чирлидерш», — проворчала она. «Это так тупо, Сойер. Тебе не нужно никакое преображение. Ты всегда была красивой». «Для толстухи». С одной стороны, я понимала, о чем говорила Дилан. Одна из основных причин, почему мы сошлись — наше общее презрение к таким девушкам, как Кейси. Мы были отверженными, и, в свою очередь, мы сами стали отвергать. Ведь отбросить все поверхностное намного легче, когда чувствуешь, будто тебе никогда не будет места в этом мире. Но едва ты ощутишь, на что похож мир, на что похоже то, когда тебя принимают, когда общество перестает смотреть на тебя, как на толстуху, и начинает видеть реального человека, который заслуживает внимания и доброты. Возникает ощущение, будто солнце выглянуло из-за облаков, мир словно становится теплее и намного ярче. Я повернулась к зеркалу. «У них есть такое же, только зеленое?» «Это любимый цвет Коула».